чтобы я с тобой базарил. Паленый, качая головой, вновь издал такой страдальческий стон, что содрогнулись все бойцы бригады, молча взиравшие на эту жуткую сцену. Внезапно Колян вновь выбросил вперед правую руку. На сей раз удар был нацелен в голову. Раздался короткий, отвратительный хруст. Рука отпрянула обратно. Стон тут же оборвался. Полено беззвучно повалился на пол лицом вниз. Может, кто-то еще хочет со мной обсудить, как мне себя вести? Доброжелательно спросил Колян. Никто не хочет? А то давайте, пока я здесь. Все-таки нет. Но ну, значит, будем работать дальше. А я в долгу никогда не оставался. А это говно уберите отсюда. И не вывозите его никуда, чтобы менты не засуетились. Закопайте прямо в тоннеле. Пускай пацаны вспоминают, когда будут работать про покойного паленого, который не любил работать, а любил базарить. Колян поднялся по лесенке наверх. За ним последовал Барнаул. Прежде чем закрыть люк, Калян посмотрел вниз на оцепеневших бойцов и холодно произнес. «Ну что стоите? Я же ясно сказал, уберите его и за работу». Для Паленова в стенке тоннеля вырыли нишу, кое-как затолкали в нее и его тело, заложили сверху кирпичами и забросали землей. Вскоре труп начал разлагаться, и проходчики морщились от невыносимого зловония, затаскивая в тоннель бетонные перекрытия для укрепления потолка, над которым слышался шум проезжавших по шоссе автомобилей. Колян был прав. Каждый из них, проходя с ломом, киркой или лопатой к своему рабочему месту, невольно косился на нишу, издававший трупный запах и вспоминал этого дурака Паленова. Через пару дней Барнаул спустился в тоннель, промерил его рулеткой, сравнил полученные данные с какими-то записями в бумажке и набрал номер на мобильном телефоне. Бойцы уже знали о том, что над подвалом находится здание, в котором недавно открылся придорожный ресторан «Русь». Сейчас в ресторане что-то ремонтировали. Говоря по мобильнику, Барнаул вроде бы отчитывался перед хозяином ресторана о ходе ремонтных работ. Во всяком случае, бойцам так показалось. Однако в его докладе несколько раз прозвучало словосочетание «на всю ширину». И бойцы стали догадываться, что на самом деле Барнаул толковал о ходе рытья тоннеля. «Ну, братва», — объявил он, отключил связь. Кончились ваши муки. Сегодня отметим завершение работ. Заодно и помянем Паленова. Глава 12. «Проходите, Николай Валерьянович, садитесь!» Сказал Варяк появившемуся в дверях Чижевскому. Начальник охраны неторопливо подошел к столу варяга и уселся на ближайший к шефу стул. «Волнуется», — подумал варяг, увидев, как внешне невозмутимый Чижевский придвинул к себе пепельницу. Пока он закуривал, варяг предложил, «Давайте сначала Порадченко». Не проявлялся наш беглец? Что говорит ваша агентура? Бывший полковник КГБ за свой немалый срок службы хорошо усвоил ту истину, что настоящий сыщик раскрывает преступление, тщательно собирая наводки стукачей. И не ползая вокруг мертвеца с лупа в руке. Тоже относится и к шпионам. Их задача не проникать в правительственные здания под покровом ночи для взлома бронированных сейфов с документами.